Глава одиннадцатая. Отец, скажи, почему сознание Сани начало погружаться в транс? С тревогой спросил ангел. Раньше ему только снились события из прошлой жизни, но они не управляли его поступками в этом воплощении. Антон с Делвигом сидели на любимой полянке, укрывшись от палящих лучей солнца под раскидистой сосной. Создатель объявился в монастыре два дня спустя после трагических событий той ночи. К тому времени Санджи уже пришел в себя, но был так слаб, что даже говорил с трудом. Впрочем, разговаривать ему совершенно не хотелось. Он только плакал и умолял Ташу его простить. Обсуждать произошедшее он отказывался наотрез. Таша ухаживал за обессиленным другом, но интуитивно чувствовал, что для того общества такой н а в я з ч и в о й сиделки было не в радость. Антон быстро разобрался с тем, что произошло. Потеря жизненной силы у брата была слишком большой, чтобы он мог восстановить ее самостоятельно, поэтому пришлось тайком, пока все спали, перетащить к нему в комнату Алису. На утро Санджи уже смог самостоятельно подняться и даже, шатаясь, сходить на утреннюю пуджу. Хорошо еще, что он уже вырос из того возраста, когда в его обязанность входило разносить тибетский чай в тяжелом медном чайнике. Такой подвиг был ему пока не по зубам. После п у н ж и с а н д ж и едва смог доползти до кровати и п р о в а л и т ь с я в глубокий сон, что было для больного очень полезно. Пока бедняга спал, Антон и Делвик уединились на полянке, чтобы обсудить план дальнейших действий. Только представь, насколько должна быть сильна его прошлая личность, задумчиво произнес создатель. Она служила ему больше 500 лет. Значит, прежний Сабин возвращается? Ангел поднял на отца испуганный взгляд. Антон не ответил. Привычным жестом он погладил сына по щеке, как бы пытаясь его успокоить. Как ему помочь? В отчаянии воскликнул д е л в и к ничуть не успокоившись. Никак? покачал головой отец. Он сам должен справиться. Но как же может семнадцатилетний парень бороться с пятисотлетним творцом? Ангел аж задохнулся от волнения. Как видишь, может, улыбнулся Антон. Он ведь спас тебя и сам чуть не умер. г о р ь к о добавил д е л в и к Да, его спасло только то, что он стоял, пока накачивал тебе энергии, согласился отец. Поэтому, когда он потерял сознание, то упал и тем самым разорвал контакт. А если бы догадался лечь рядом с тобой, то боюсь, сейчас бы мы его уже хоронили. А как он вообще догадался, что нужно делать? а н г е л невольно поежился, когда отец упоминал про п о х а р н ы Ты ведь не учил его этим техникам? Нет, не учил, подтвердил создатель. Но ты не забывай, что он все-таки вен. Его интеллект на порядок выше, чем у любого человека. Сам догадался. Так что ж теперь? Нам придется сидеть и смотреть, как две личности Саби надерутся между собой? Таша с надеждой в з г л я н у л в лицо отца. Ты же создатель. Сделай что-нибудь. Во-первых, ты уж точно не будешь на это смотреть, строго объявил тот. Сегодня же я заберу тебя отсюда. Это не обсуждается, добавил он, видя, как вскинулся возмущенный ангел. А во-вторых, помощь Сабино может сейчас только навредить. Ему нужно быть сильным и ни на кого не рассчитывать. Только тогда он справится. Антон тяжело вздохнул. Ну как ему было объяснить этому бесхитростному парнишке, что манипуляции Вена меньше чем через год в любом случае вернут п а д ш е г о творца из н е п ы т и я и его любящий заботливый друг просто исчезнет навсегда. Иди попрощайся, он грустно улыбнулся ангелочку. У тебя час. Не заставляй меня применять силу, хорошо? Ангел ушел, но вернулся он гораздо раньше назначенного срока. Санжи в комнате не о к а з а л с ь На аккуратно застеленной кровати лежала стопка монашеской одежды, а вот треники, майка и кроссовки исчезли. с а н д ж и сам распорядился своей судьбой, как и предполагал Антон. Ночь выдалась на удивление теплой и безветренной. Прихваченной в последний момент монашеской накидки Санжою вполне хватило, чтобы комфортно устроиться на куче прошлогодних в а и и сухих листьев. Он отлично выспался. Никакие кошмары этой ночью его не мучили. Прошлым вечером, когда бывший монах принял решение о п о б е г е он явно переоценил свои силы. Далеко уйти ему не удалось. Чтобы опять не потерять сознание, пришлось остановиться и немного поспать. Утро встретило путешественника ярким солнцем и обещанием скорой жары. Нужно было пройти как можно больше, пока еще было прохладно. И легкий ветерок освежал разгоряченную кожу. с а н ж и й доел оставшуюся с прошлого дня лепешку и запил ее водой из о д р и к а возле которого он заночевал. Свернув накидку, он повесил ее через плечо и вышел на дорогу. Слабость еще давала себя знать, но по сравнению со вчерашним днем он был свеж как зеленый огурец только что сорванный с грядки. Никакого определенного маршрута на уме у б е г л е ц а не было. Главное было уйти подальше от людей, которым он бессознательно мог причинить вред, от Таши и от брата. Как он собирался жить в совершенно незнакомом ему мире? с а н д ж и пока никак не волновало. Он ведь ничего не умел, кроме как молиться, да еще и драться. Денег у него не было, еда тоже закончилась. Но пока он был относительно сыт, заботы о хлебе насущным не посещали его ум. всю свою жизнь с а н д ж и был монахом. Его кормили, обеспечивали кровом и одеждой, предоставляли неутомительную работу и время для отдыха, откуда ему было знать, как живет остальное человечество. Он шагал по горному серпантину и беззаботно любовался открывающимися видами. Редкие машины приветливо сигналили одинокому путнику, обдавая его клубами выхлопных газов и пыли. с а н д ж и никак не реагировал на проезжавший мимо транспорт. Заплатить за проезд ему было нечем. Она проситься попутчики из жалости ему в голову не приходило. Эта рыжая отпыли машинка начала сигналить издалека. Санж и с у д и в л е н и е м оглянулся, но не заметив ничего, чтобы мешало проезду, пожал плечами и продолжил свой путь. Однако настырная машинка не у н я л а с ь С оглушительным ревом она обогнала путника и п р е г р а д и л а ему дорогу. Задняя дверь распахнулась. И из нее выпорхнула изящная фигурка в длинно развевающейся юбке и м а ч к е на тонких бретельках. с а н и задорно рассмеялась Рика. А мы с Максом все гадали, ты это или нет. С переднего с и д е н ь я выпал з заспаный н Макс и, потягиваясь, присоединился к своей сестре. Давай подбросим, предложил он. Ты ведь, наверное, в город намылился. Сань же п р и к и н у л что помощь ему не помешает, и поблагодарив, уселся на заднем сиденье рядом с Рикой. Девушка болтала, не закрывая рта. За пять минут она успела рассказать своему спутнику про все, что они успели сделать в монастыре, про их грандиозные планы на ближайший месяц и еще про тысячу разных мелочей. с а н же рассеянно слушал и кивал головой. Говорить ему не хотелось. Он был просто рад увидеть кого-то знакомого. с а н и а почему ты без р е с ы Прерывал поток красноречия своей сестры Макс. Разве вам нужно? Теперь можно. Бывший монах Грустно улыбнулся. Я, в е д ь н а совсем ушел из монастыря. Наступила тишина. Брат и сестра пытались переварить эту оглушающую новость. Что случилось? С тревогой спросила Рика. Тебя выгнали? Нет. Никто меня не выгонял. Я сам ушел. Сам же покачал головой и отвернулся к окну, как бы обозначая свое нежелание дальше обсуждать эту тему. И куда же ты теперь? п о л ю б о п ы т е л о Макс. Домой? с а н ж е только пожал плечами. Он и сам не знал, куда держит путь, ведь его единственным домом был монастырь. Брат и с е с т р й переглянулись. В глазах маленький появилось просительное выражение. Хочешь, едем с нами, предложила Макс, бросив на сестру хитрый взгляд. Нет, с а н ж е замотал головой. У меня нет денег. Мне нужно будет искать какой-какой-нибудь заработок. Зато у нас как раз денег полно. о с х и т и заявил Макс. А интересный попочек нам с р е к у с е не повредит, правда, р е к и т и к и Девушка кивнула и взяла с а н д ж е з а р у к у Мы хотим в Владак податься, пока тепло, п о д е л и л а с о на панное путешествие. А там сильные мужские руки лишними не будут. Да и навыки твои в плане защиты нам тоже пригодятся. А осенью пристроим тебя в фирму к отцу. Ну как, согласен? с а н д ж и для проформы немного п о д к а з ы в а л с я От такого щедрого подарка судьбы, но если честно, лучшего расклада и придумать было нельзя. Игра откровенно поощряла его решение убраться от т а ш и как можно дальше. Так что очень скоро беглый монах уже переквалифицировался путешественника и телохранителя. Первым делом друзья завернули в местный магазин одежды. Путешествовать в горах в одних т р е н и к а х майке и кроссовках было как минимум неосмотрительно. Оценив на глаз конституцию нового члена команды, Марика выбрала ему трекинговые штаны и куртку. Раздевайся, с к о м а н д о в а л а она. Нужно обязательно примерить. Отвернись, пожалуйста, попросил парень, покрывшись краской до кончиков ушей. Что я мужское белье не видела? фыркнула девушка. Монахам не положено носить белье. Санжи покраснел еще больше. У нас вместо трусов специальные юбочки. Но сейчас юбки на мне нет. В тренике ее не засунешь. Прикольно, прокомментировал Макс. Это чтобы ничего не давило, когда вы в позе лотоса зависаете. Я как-то не задумывался, пожал плечами Санджи. Но твоё объяснение вполне адекватное. Монахи такие же люди, как и все прочие. Да, брат. Придется нам заглянуть в отдел нижнего белья. Усмехнулся Макс. Мужикам н а ш е м п о д л о м м и р е без труселей никак нельзя. Закончив шопинг. И приняв на г р у д ь по порции Момо, друзья взяли курс на север. Так как паспорта у с а н д ж и не было, единственным доступным способом передвижения был автотранспорт. Договорившись с водителем такси, путешественники покатили в сторону Спити. Озеро было небольшое, но похоже глубокое и с удивительно чистой темно-зеленой водой. Как и все остальные озера в долине н у м р а это считалось священным. Что было совсем неудивительно, водоемы здесь в принципе были экзотикой. Дожди в долине шли настолько редко, что на границе с Пакистаном даже образовалась небольшая высокогорная пустыня. Местные устроили из нее неплохой аттракцион, притащили несколько облезлых верблюдов и катали всех желающих за скромную плату. А вот возьму и искупаюсь, с вызовом заявила Рика. Что за о б р е д в конце концов? У них тут каждая лужа непременно священная. Санджи с Максом с комфортом расположились на берегу вышеупомянутого водоема и ехидно наблюдали, как женская половина команды негодует по поводу запрета на купание. Про это озеро им рассказал один монах из близлежащего буддийского монастыря, куда друзья заглянули по пути на целебные р а д о н о в ы е источники. Этот монастырь был известен тем, что служил резиденцией Далай-ламы, когда тот посещал долину. Комнаты Далай Ламы были заперты, но с а н д ж и быстренько о т ы с к а л местного ключника и что-то ему сказал по тибетски. В результате монах гостеприимно открыл двери и ждал аж полчаса, пока паломники медитировали в священном помещении. с а н и а что ты сказал ключнику? п о л ю б о п ы т с т в о а л Макс. Что ты и сам был монахом? н е в этом не было нужды, ответил с а н ж и На самом деле монахи даже рады, когда приходят серьезные паломники. которые к тому же говорят на их языке. Не понимаю, почему ты не пользуешься тем, что принадлежал к их б р а т е заметила Рика. Ну там, мы одной крови и все такое. Они бы тогда нам все потайные двери подкрывали, наверное. Вот тут ты заблуждаешься, возразил бывший монах. Если бы я признался, что принадлежу к бонпо, то могли бы и попросить на выход. Брат и сестра удивленно переглянулись. Чудеса, протянул Макс. У вас же учение практически одно, чего же выпендриваться? Несколько веков назад тибетские буддисты довольно рьяно уничтожали б о н п о Санжей д смущенно улыбнулся. Целыми деревнями вжигали. ы Откуда ты это знаешь? Рика возмущенно возрелся на светотатство. Нашел описание одного буддийского ламы в нашей библиотеке, пояснил Санжей. д Но вообще-то это не секрет. Об этом довольно много написано в буддистских текстах. Только там эта религиозная война объясняется тем, что бонпо якобы сошли с праведного пути, стали шаманами и к о л д у н а м и А какая была причина на самом деле? Макс успокаивающе похлопал сестру по коленке. А по какой причине христианские крестоносцы уничтожали арабов, катар и прибалтийских славян? Вопрос на вопрос ответил с а н д ж и й Голимая борьба за власть. Только и всего. Но почему буддисты до сих пор катят бочку на б о м п о продолжал допытываться Лика. Наоборот, должны как-то пытаться загладить свою вину. Людям вовсе не свойственно критическое отношение к себе любимому. Санжиг грустно улыбнулся. Скорее уж они придумают какое-нибудь оправдание своим н е л и ц е п р и я т н ы м поступкам. Например, наденут маску злодея на своего оппонента, чтобы иметь законное право его ненавидеть. Ты никогда не замечала, что мы склонны ненавидеть тех, кому причинили вред, хотя можем легко простить тех, кто причинил вред нам самим. Рика задумалась и вообще пока не доводилась причинять кому-то вред. Да и настоящей ненависти она ни к о м у не испытывала, даже к Давидику, из-за которого едва не погибли самые дорогие для нее люди. Наверное, т ы прав, задумчиво проговорила девушка. А еще... Мы любим тех, кому сделали что-то хорошее. Для этого ведь тоже нужна причина, правда? Если нам приспичило для кого-то расстараться, значит, этот человек того стоил, его нужно любить. А какова была причина моей ненависти к брату и к Таше в прошлом воплощении? Подумал Санджи. Я ведь не мог убивать совсем без причины. Или мог? Но почему брат отказывается вернуть мне память? Не ломал бы сейчас себе голову. Над этой загадкой выходит, не все было так однозначно в наших отношениях в прошлой жизни. Пойду сделаю кору вокруг озера, – заявила Рика, поднимаясь на ноги. Раз уж оно все и себя такое священное. А ты в какую сторону будешь делать кору? Ехидно полюбопытствовал брат. В бонскую или в буддистскую? Рика остановилась, и о задачи о н о посмотрела на озеро, словно оно могло подсказать ей ответ. У него был такой серьезный, б е с к у р а ж ж н ы й вид, что оба парня невольно захихикали. Ну чего, гогочите? – огрызнулась девушка. А какая вообще разница? Почему будисты д ходят по часовой стрелке, а б он по против? Я задавал этот вопрос Ламе, отозвался Санжей. д Но его объяснение показалось мне несколько легковесным. И что он сказал? Рика под бочей не скептически глянула на в с е з н а й к у п р е д с т а в ь что возле стены храма н а п и с а н ы мантры, начал объяснять тот. Тогда, чтобы их читать, тебе нужно идти против часовой стрелки. А чего же тогда буддисты так не ходят? – удивился Макс. А они ходят так, будто мантры написаны на внутренних стенах храма. Сам же весело рассмеялся. Прикольно, прокомментировал Макс. Но как-то не убедительно. Тут я с тобой согласен. А сам-то ты что по этому поводу думаешь? – п о и н т е р е с о в а л с я Рика. Любое движение по кругу – это создание вихря. с а н ж и задумчиво улыбнулся. Вихри – это кирпичики мироздания. Они дают жизнь и энергию нашей реальности. Направление вращения определяет то, как движется энергия. Если вращение происходит по часовой стрелке, то энергия движется сверху вниз, а если против, тогда снизу вверх. Попробуй помешать ложечкой в стакане с водой. И сама все увидишь. Как то это заумно, фыркнула Рика. Лучше я пройдусь ноги разомно. Девушка развернулась и двинулась по тропинке против часовой стрелки. Видать решила подогнать немного дармовой энергии небеса. Макс сел и вытащил из чехла гитару. Сначала он просто перебирал струны, чтобы настроиться, а потом тихо запел что-то грустное, если не сказать тоскливое. Санджи терпеливо слушал это з а у н ы н о е мяуканье, но после второй депрессивной баллады все-таки не выдержал. Макс, что с тобой происходит? Участливо спросил он. Ты все время, словно бы, пребываешь в расстроенных чувствах. У тебя неприятности? Может быть, я могу помочь? Барт отложил гитару и задумчиво уставился на зеленую гладь озера. Санджи его не торопил, ждал, пока тот созреет для откровенного разговора. Не думал, что это так заметно, наконец проговорил Макс. если честно, я и сам не понимаю, от чего мне бывает хреново. Я ведь влез во все эти эзотерические практики довольно давно и многому научился без драков. Вот только чем дальше я двигаюсь, тем хуже мне становится. А ведь в теории должно быть наоборот, легче, б л а г о с н е й что ли? Неужели в книжках все одно вранье? А что тебя мучит? Кратче, поспросил Санжей. д А ч е г о тебе плохо? Макс немного помолчал, а потом резко развернулся к своему собеседнику и в ы п а л и л словно прыгнул в ледяную воду. Одиночество. В его взгляде было столько боли, что Санжей д невольно поежился. Но ты же не один, удивился он. Понимаешь, в чем засада? вздохнул Макс. Я нарочно избегаю людей. Мне с ними не интересно. Ну, с большинством. пустая болтовня, ненужные эмоции, информация, которая мне сроду не сдалась, и в то же время без людей мне плохо, не хватает общения. Я сам не понимаю, для чего живу, чего ищу. Но ведь ищу это точно. Может быть, истину? Как ты думаешь? с а н д ж и ответил не сразу. Пару минут он просто сидел и смотрел на приятеля, словно подбирал правильные слова. Знаешь, меня всегда удивляло, почему во всех мудрых текстах говорится о ценности истины, но не слова, а ее цене. Наконец изрек юный философ. Наверное, это чтобы не пугать ищущих. Я так думаю. Скажем честно, ты не один такой страдали, ц м а к с Практически все, кто встал на путь поиска, проходят через эту ломку. Так что не переживай. И как оважится на истины? Незадачливый искатель скептически прищурился. Жизнь, просто ответил Санджей. В каком смысле? – в к и н у л с я Макс. Чья жизнь? Твоя жизнь, пояснил философ. Со всеми ее радостями, горестями, с болью и наслаждением, счастьем и страданием. Этим всем придется пожертвовать. А если я не хочу жертвовать? Макс надулся, словно у него отобрали леденец. В самом начале пути еще есть возможность передумать. Сам же Грос н о у л ы б н у л с я Но наступает момент, когда дорога назад оказывается отрезана. Ты уже не сможешь стать прежним, не заплатив за это потери смысла своего существования. Так что если решился, то лучше уж идти до конца и обрести свою истину, какой бы тяжелой ни казалась дорога. Как это? Свою? Макс удивленно в о з р и л с я на с о б е с е д н и к а истина же для всех одна. ну что ты, сам же весело рассмеялся. разве может быть одна истина у волка и зайца? один убийца, а другой жертва. нет, брат, истина у каждого своя. для кого-то это знание, для кого-то любовь, для кого-то власть и могущество. какой смысл будет у твоей жизни? в чем для тебя истина? а для тебя, Макс аж открыл рот от любопытства. Я пока не знаю. с а н д ж и пожал плечами. Похоже, в прошлом воплощении я зашел в тупик, а теперь придется начинать свой путь заново. Главное понять, чего ты действительно хочешь, ты сам, а не окружающие тебя, пусть даже очень мудрые и доброжелательные люди. Приятели замолчали. Их мысли текли в е д и н о м потоке. Понять себя. Это ведь совсем не просто. Но если что-то важнее этого, разве можно научиться понимать других и окружающую тебя жизнь, пока ты сам для себя загадка? Лирические размышления были внезапно прерваны появлением запыхавшейся потной Марики. Ее лицо раскраснелось от быстрой ходьбы по жаре, прядки волос прилипли к лбу и шее. Ничего в нем священного нет, выпалила девушка с разбегу. Все это дурацкие бредни. Пошли отсюда. А то я все-таки залезу в озеро на з л о местным с к а з к а м Что ты делаешь? Остановил поток его возмущения Санджи. Не нужно себя накачивать. А что нужно? Зловски н л с Рика. Сложить лапки и молиться на эту лужу? Можно подумать, что сам ты веришь во всю эту с в я т о с т ь Я не о том. Санджи понялся и протянул Рике салфетку. Ты напрасно злишься. Только хуже сделаешь. Почему это? Заинтересовался Макс. Наоборот. в ы п л е с н е т весь свой яд в озеро и станет паянкой? Может быть и станет, согласился с а н д ж и Только жизнь е й тут же подкинет новый предлог, чтобы позлиться, и эта спираль будет раскручиваться до тех пор, пока что-то её не оборвёт. С какой ты стати, возмутилась Рика. Я что, магнит для несчастий? С такой, что подобное всегда тянется к подобному. с а н д ж и поучительно поднял указательный палец вверх. Твоя злость – это как сигнал для мироздания о твоем намерении испытывать именно эту эмоцию, а мироздание – оно очень покладистое. Хочешь злиться, пожалуйста, вот тебе очередной предлог для исполнения твоего намерения. И как же будет? Рика растеряно н обернулся к брату, словно и щ а поддержки. Все зависит от тебя. Место брата ответил Санжей. д Хочешь покоя? Настрой свои мысли на покой. Хочешь веселья? Подумай о чем-нибудь веселом. Ты всерьез считаешь, что можно управлять событиями своей жизни только с помощью намерения? Макс скептически усмехнулся. Это туфта на поздно масле. Я на подобную фигню потратил почти год жизни. Я и не утверждал, что все наши намерения осуществляются. Пожал плечами Санджи. Есть масса ограничений, например, кармических, которые могут этому воспрепятствовать. Но ты пойми. Любое событие твоей жизни сначала зарождается на тонком плане, а только потом воплощается в так называемом материальном мире. Не всем т в о и м мыслям суждено воплотиться, это верно. Но если чего-то нет в твоих мыслях, то уж точно не суждено материализоваться. Эй, философы, доморощенные, – с т а л а Рика. Меняйте ваши з а л м н ы е теории до лампочки. Вы мне лучше вот что с к а ж е т е Как можно бороться со своими эмоциями, когда они уже тебя накрыли с головой? Не нужно ни с чем бороться. Санжей д улыбнулся и протянул руку Максу. Тут главное засечь свои эмоции, а для этого нужно быть осознанным. Лучше все время. Если ты не осознаешь наличие проблемы, то даже не начнешь ее решать, согласно? Ты ведь не чувствовал, что злишься, пока я тебе не тормознул. Но осознала я и что дальше? Рика невольно поджала губы. Наши мысли способны управлять эмоциями, пояснил новоиспеченный гуру. Они являются более тонкими вибрациями. Просто подумай о чем-нибудь хорошем. А если не получается? Рика капризно н а с у п и л а бровки. Есть более кардинальные техники, улыбнулся Санджи. Попробуй рассмотреть свою злость. Не объект злости? А ее саму, как она выглядит, откуда явилась, где пребывает? Рика задумчиво уставилась на ненавистное озеро. Она и вправду решила опробовать предложенную технику. Санжи д и Макс хитро переклинулись. Ничего я не вижу, обиженно заявила экспериментаторша через полминуты. Нету никакой злости. Правда нет? Нас м и ш л и в о п о интересовалась Макс. Только тут до девушки дошло, что она сказала, и в ее глазах вспыхнуло неподдельное удивление. Видишь, как просто? Прокомментировал результат эксперимента Санжей. д Круто! Марика подпрыгнула и захлопала в ладоши. Саня, откуда ты все это знаешь? У меня было два учителя, не т а я, с ь ответил тот. Мой лама и мой брат. Так у тебя есть брат? Макс удивленно посмотрел на приятеля. Почему же ты к нему не обратился за помощью? Сам же опустил глаза и промолчал. Грузить своих новых друзей и благодетелей еще и семейными проблемами ему совершенно не хотелось. И так они сделали для него столько, что иным родственникам не по д силу. Брат с сестрой поняли, что эта тема для Санджи болезненная, и не стали настаивать на откровенности. Путешествие продолжалось, и постепенно бывший монах из объекта милосердия начал превращаться в учителя, советчика и, наконец, Командира. Если мнения Рики и Макса по какому-то вопросу не совпадали, то они теперь б е с п р е к о с л о в н о полагались на решение с а н ж и А тот вел себя так, словно всю жизнь только и делал, что управлял людьми и процессами. В сущности, в его прошлом воплощении так оно и было. И были и навыки, легко и непринужденно начали вплетаться в его новую жизнь. Август подходил к концу. В Лейхе столица Далакха все чаще лили холодные осенние дожди. По у т р а на долину опускался серый промозглый туман, п р и н о с и в ш и й сырость и слякоть. Пора было перебираться в более теплые края, поближе к Дели. Основная масса туристов для этой цели предпочитала самолеты, но для наших путешественников по понятной причине этот вариант не годился. Оставался только наземный транспорт. Из высокогорного Ладакха На юг велу не так уж много дорог, собственно говоря, всего две. т а п о к о т о р о й наша троица сюда приехала, проходила через долину Спити. Дорога была крутой, узкой и порядком раздолбанной. Горный серпантин извивался по склонам гор, словно змея. Машины и автобусы с натугой ползли вверх по крутым подъемам. Только вездесущие мотоциклисты с н о в а л и между остальным транспортом, норовя попасть под колеса. При приближении к перевалу Рутанг вдруг начался ливень, переходящий в мокрый снег. Движение застопорилось. На время снегопада перевал закрыли. Пришлось провести три часа в пробке. Когда машины начали понемногу пропускать, и тягостный подъем сменился крутым и опасным спуском, друзья пожалели, что не за ночевали в районе перевала. Поездка по обледеневшему серпантину оказалась т е м еще у д о в о л ь с т в и е м Бедную Рику тошнило, даже пришлось пару раз остановиться на обзорных площадках. В целом впечатление от переезда о с т а л о с ь довольно тяжелое. Возвращаться той же дорогой никому не хотелось, поэтому все трое единогласно проголосовали за альтернативный путь, который вскоре привел их в Кашмир, в у ч е р б двух враждующих индийских кланов. в с т р е ч а с одним из которых Едва не стоило жизни Максу. Не зря Вертра беспокоился. Индия, конечно, большая страна, но если у ж игра решила вписать в свой сценарий какую-то коллизию, то не помогут никакие расстояния.